Глава сорок Бегство Сайкса. Из всех злодеяний, совершенных под покровом темноты в широко раскинувшемся Лондоне, пока ночь висела над ним, это было самое страшное. Из всех ужасов, поднимавшихся в утреннем воздухе вместе с миазмами, это преступление было самое постыдное и самое жестокое. Солнце, яркое солнце, которое приносит человеку не только новый свет, но и новую жизнь, и надежду, и свежесть, засияло над многолюдным городом во всей своей ясной лучезарной красоте. Сквозь богатые цветные стекла и закраенные бумагой окна, просветы церковного купола и расселенный жалкий хлачук, оно поровну вливало свои прямые лучи. Оно осветило и комнату, где лежала убитая женщина. Оно осветило ее. Сайкс хотел преградить ему доступ, но свет все-таки вливался. Если зрелище казалось ужасным при бледном рассвете, то каким было оно теперь, при этом сверкающем сиянии дня? Он не двигался, боялся тронуться с места. Послышался стон, и ее рука шевельнулась. В выступлении и ужасе он нанес ей удар «Еще и еще!» Он набросил на нее одеяло. Но еще страшнее было думать о ее глазах и представлять, что они устремляются на него, чем видеть их обращенными кверху, словно следящими за отражением лужи крови, трепетавшим и игравшим на потолке при свете солнца. Он снял одеяло. Перед ним лежало тело. Только плоть и кровь, не более. Но что за плоть и как много крови? Он высек огонь, растопил очаг и засунул в пламя дубину. К ее концу прилип волос, который вспыхнул и съежившись в виде легкого пепла, полетел вверх по трубе, захваченной тягой. Даже это напугало его при всей смелости, что он продолжал держать дубину в огне, пока она не перегорела пополам. И тогда он оставил обломки на угольях, чтобы они догорели и обратились в золу. Он умылся и вычистил одежду. Кое-где нашлись пятна, которые нельзя устранить. Он вырезал эти места и сжег их. «Сколько этих пятен по всей комнате! Даже лапы собаки были в крови!» Все это время он ни разу не поворачивался спиной к трупу, ни на одно мгновение. Окончив свои приготовления, он вышел, пятясь задом через дверь и таща за собой собаку, чтобы она снова не выпачкала лапы в крови и не унесла на улицу новые улики преступления. Он бесшумно закрыл дверь, запер ее, вынул ключ и покинул дом. Он перешел на другую сторону улицы и взглянул на окно, чтобы удостовериться, что снаружи ничего не заметно. Занавеска, которую она хотела отхинуть, чтобы дать доступ свету, которого ей не пришлось больше увидеть, по-прежнему была задернута. Тело лежало почти под окном. Он это знал. Боже, как солнце заливает лучами это самое место! Он смотрел туда лишь одно мгновение. Покинув комнату, он почувствовал облегчение свистнул собаке и быстро зашагал прочь. Он прошел через Айлингтон, поднялся на холм Хайгета, где стоит памятник в честь Уитингтона, и повернул вниз к Хайгетскому пригорку, не имея цели и не зная, куда идти. Едва начав спускаться, он тотчас вернул вправо и, направившись по тропинке через поля, миновал опушку Сенского леса и вышел на поросший вереском Хемпстенский пустырь. Пересекший котловину близ Долины Здоровья, он вскарабкался на подъем и, пройдя поперек дороги, соединяющей села Хэмпстед и Хайгет, пошел вдоль пустыря к полям у Норт энда Добравшись до полей, он лег под плетнем и заснул. Вскоре он опять был на ногах и покинул поля, приблизившись к Лондону по проездной дороге. Затем снова пошел назад, пересек другую часть того пустыря, где уже проходил. Потом принялся бродить туда и сюда по полям, ложась на берегу канав, чтобы отдохнуть, и вскакивая в поисках другого места. Вскоре он снова останавливался и опять начинал блуждать. «Куда бы пойти поблизости, где было бы не очень многолюдно, и можно закусить и выпить? Хэндон — это как раз подходящее место!» Оно расположено недалеко и в то же время в стороне от дороги. Он направил туда свой путь, то принимаясь бежать, то по какой-то странной несообразности плетя с шагом и даже останавливаясь на месте и начиная бесцельно сбивать палкой ветки кустов. Но когда он пришел туда, все, кто попадались ему навстречу, даже дети у дверей домов, смотрели на него словно с подозрением». Он снова повернул назад, не имея смелости даже купить кусок хлеба или кружку питья, хотя уже много часов ничего не ел. И еще раз укрылся он в вереске, не зная, куда идти. Исходив многие мили, он каждый раз возвращался все к тому же пустырю, Миновали утро и полдень, день уже клонился к вечеру, а он по-прежнему блуждал туда и сюда, уходил и возвращался назад, пускался в обход и все кружил и кружил около прежнего места, наконец вырвался из этого заколдованного круга и направился к Хэтфилду. В 9 часов вечера он, совершенно изнуренный, вместе с собакой, прихрамывавшей и обеселившей от непривычного путешествия, свернул вниз по холму против церкви Тихого села и, тяжело шагая по небольшой улице, незаметно вошел в маленькую харчевню, слабый огонек, который указал ему путь. В столовой топился очаг, и несколько рабочих сельчан сидели у огня, прихлебывая пиво. Они потеснились, чтобы дать место новому посетителю, но он сел в самом далеком углу и принялся за еду и питье один, или вернее в компании с собакой, который иногда бросал куски. Посетители разговаривали о местных полях и фермах. Когда эти темы исчерпали, то беседа перешла на то, сколько лет было старику, которого похоронили в предыдущее воскресенье. Молодые собеседников считали его очень старым, а старые заявляли, что он совсем еще молод, не старше, по словам одного седого дедушки, чем он. В нем еще имелось жизни, по крайней мере, на 10 или 15 лет, если бы он был осторожнее. В таком разговоре не нашлось ничего, что могло бы привлечь внимание или встревожить. Разбойник, расплатившись, продолжал сидеть, молчаливый и никем не замечаемый, в своем углу, и почти заснул, когда его наполовину разбудило шумное появление нового посетителя. Это был один из тех мастеров на прибаутке, не то корабейников, не то шарлатанов, которые ходят из деревни в деревню, продавая точило, бритвы, ремни, мыло, мазь для сбруи, лекарства для собак и лошадей, дешевые духи, косметику и тому подобные товары, сложенные в привязанные у них за спиной коробки. Его появление было сигналом к обмену разнообразными веселыми шутками с поселянами, не утихавшими до тех пор, пока он не закончил ужин и не открыл свой короб с сокровищами, остроумно соединив таким образом приятное с полезным. «А что это за лакомство? Хорошо ли на вкус, Гарри?» спросил ухмыляясь один из поселян, указывая на круглые куски какого-то состава в углу ящика. «Это, — ответил разносчик, доставая один из них, — незаменимый и неоценимый состав для устранения всевозможных пятен, ржавчины, грязи, брызг, рябий, капель, крапин на шелке, сатине, ситце, полотне, на крепе, тике, на сукне, на коврах, на мериносе, на ротине, на шерсти, на бумазе, на муслине». Пятна от вина, ягод, пива, сырости и краски, от смолы и от всего исчезают при одном прикосновении незаменимого и неоценимого состава. Даме, запятнавшей честь, стоит только проглотить один кусок, и она сразу смоет свой позор, потому что средство ядовито. Джентльмену, который хочет доказать свою честь, Достаточно забить один кусок в дуло, и он сразу устранит все сомнения, потому что это не только может заменить пулю, но и обладает гораздо более резким запахом, а следовательно является наилучшим средством. По пенсу за штуку. При всех этих драгоценных свойствах по пенсу за штуку. Два покупателя уже были готовы, а несколько других колебались. Торговец, заметив это, усилил свое красноречие. Этот состав раскупается на расхват, как только его успевают приготовить. Его выработкой непрерывно заняты 14 водяных двигателей, 6 паровых машин и гальваническая батарея. И все-таки они не успевают изготовить достаточно, хотя рабочие трудятся так неустанно, что умирают на месте. И тогда вдовам назначают пенсию, считая 20 фунтов в год на каждого ребенка а за двойню пятьдесят. По пенсу за штуку. Если угодно, по два полпенса. Да и четыре фартинга будут приняты с величайшим удовольствием. По пенсу за штуку. Пятна ягодные, винные, пивные, пятна от сырости, от краски и от грязи, пятна смоляные, кровяные. «Вот на шляпе одного джентльмена из вашей компании вы видите пятно, которое я вычищу раньше, чем он успеет поднести мне кружку Эля». «А?» — скричал Сайкс, вскакивая. «Давайте назад шляпу!» «Я вычищу ее, сэр!» — сказал карабинник, подмигнув остальным. «Раньше, чем вы успеете подойти с того конца комнаты». «Джентльмены, соблаговолить и обратить внимание на темное пятно на шляпе этого джентльмена. Оно не больше шиллинга, но превышает полкрону. Будет ли это пятно от сырости, краски или грязи, винное, ягодное, пивное, смоляное или кровяное?» Ему не пришлось сказать, так как Сайкс со зловещим проклятием опрокинул стол и, выхватив шляпу из рук торговца, бросился вон. С той же самой бурей противоположных чувств и нерешимостью, которые против воли не покидали его весь день, убийца, видя, что никто не пошел за ним следить и что его, очевидно, приняли за какого-нибудь пьяного нелюдима, вернулся в городок и, сторонясь света фонарей кареты, которая стояла на одной из улиц, заметил, проходя мимо, что это проехала почта из Лондона, остановившись у почтовой конторы. Он был почти уверен, какие новости она привезла, но, тем не менее, перешел через дорогу и стал прислушиваться. Почтальон стоял у двери, поджидая сумки с письмами. В эту минуту подошел человек, одетый лесником, и почтальон передал ему корзину, стоявшую на тротуаре. «Это для ваших», — сказал он. «Да поторопитесь, вы там слышите? Проклятая сумка! Не могли подготовить ее до сих пор за целый вечер? На что это похоже?» «Что нового в столице, Бен?» спросил лесник, отступая к ставням окна, чтобы удобнее обозреть лошадей. «Ничего не смогу сказать», ответил тот, натягивая перчатки. «Вот разве поднялась немного цена на зерновой хлеб? Я слышал также, что где-то у Спитлфилдса убили кого-то, но не могу придать этому большой веры». «Нет, это действительно случилось», сказал выглянувший из окна кареты джентльмен. «И при том зверское убийство». «Вот как, сэр!» — произнес почтальон, дотронувшись до своей шляпы. «А скажите, пожалуйста, кого убили, мужчину или женщину?» «Женщину!» — ответил джентльмен. «Говорят, скоро ли, Бен?» — нетерпеливо сказал кучер. «Проклятая сумка!» — ответил почтальон. «Да вы там заснули все, что ли?» «Иду!» — отозвался служитель конторы, выбегая из двери. «Иду!» — проворчал почтальон. «Иду так же скоро, как та молодая и богатая невеста, которая должна в меня влюбиться, только не знаю когда. Давайте сюда! Но ну, с Богом!» Рок протрубил несколько веселых нот, и карета исчезла из виду. Сайкс продолжал стоять на улице, очевидно безучастный к тому, что сейчас услышал, и неволнуемый иным чувством, кроме сомнения, куда идти. Наконец он опять повернул назад и двинулся по дороге, идущей от Хэтфилда к Сент-Альбансу. Он угрюмо шел вперед, но когда город остался позади и он очутился среди уединения и мрака дороги, в душу начал закрадываться страх, и его обуял трепет ужаса. Каждый предмет впереди, будь то дерево или тень, колебался ли он или был недвижен, принимал какие-нибудь страшные очертания. Но эта боязнь ничего не значила по сравнению с преследовавшим его сознанием, что тот страшный образ, который утром был перед его глазами, идет теперь за ним по пятам. Он мог в темноте различить его тень, не упустив ни одной подробности очертаний. Мог видеть, как призрак убитый грозный твердо идет позади. Он слышал шорох платьев, шепоте листьев, и каждое дуновение ветра приносило с собой ее последний тихий стон – Если он останавливался, стоял и призрак. Если он принимался бежать, видение не покидало его, но оно не бежало. Это было бы облегчением. А неслось, как мертвое тело на крыльях какого-то однообразного печального ветра, который не усиливался и не замирал. Иногда он оборачивался с отчаянным решением отогнать от себя привидение, даже если бы взгляд на него стоил ему жизни». Но волосы вставали дыбом у него на голове, и кровь застывала, потому что оно продолжало стоять сзади него. Утром он удерживал это видение впереди себя, но теперь оно было позади него, и он знал, что это навсегда. Он прижался спиной к откосу, но чувствовал, что оно стоит над ним, выделяясь на холодном ночном небе. Он растянулся на дороге, улегшись на спину. Оно стояло у его головы, безмолвное, прямое и недвижное. Живой надгробный памятник, надпись на котором была начертана кровью. Можно ли говорить, что убийца иногда избегает суда и что провидение бездействует? Сотни жестоких смертей заключены в одной бесконечной минуте этой агонии ужаса. В поле, где он проходил, стоял сарай, который мог дать кровь для ночлега. Перед входом стояли три высоких тополя, от которых темнота внутри сарая еще больше сгущалась. Ветер зловеще завывал среди ветвей. Он не мог идти дальше до наступления нового дня и прилег здесь вплотную к стене, чтобы встретить новую пытку. Теперь другое видение преследовало его, столь же упорное, но более страшное, чем то, от которого он избавился. Те широко раскрытые глаза, такие потухшие и стеклянные, что ему казалось легче видеть их его, нежели думать о них, появились среди темноты, светлые, но ничего не освещавшие. Всего два глаза, но они были повсюду». Если он зажмуривался, то перед ним представала комната со всей знакомой ему обстановкой и такими подробностями, которых он бы и не вспомнил, если бы вздумал восстановить эту картину по памяти. Все предметы были на обычных местах, и тело находилось на своем месте, и глаза точь-в-точь точь такие, какими он видел их, уходя. Он встал и пошел в поле. Призрак снова висел позади. Он вернулся в сарай и опять растянулся на земле но не успел улечься, как глаза уже стояли перед ним. Здесь он оставался охваченный таким ужасом, какого никто не знал до него, дрожа всем телом и обливаясь холодным потом, когда вдруг ночной ветер принес шум отдаленной тревоги и гул смешанных криков. Людской голос в этом глухом месте, даже окажись он поводом к тревоге, был для него отрадой. Перед лицом возможности опасности к нему возвратились силы и энергия, и, вскочив на ноги, он выбежал на открытое место. Широкий небосвод, казалось, охватило пламя. Поднимаясь кверху вместе с дождем искры, возносясь один над другим, перебегали огромные огненные языки, освещая окрестность на многие мили вокруг и посылая облака дыма к тому месту, где он стоял. Крики становились громче, новые голоса примешивались к общему шуму. Сайкс различал возгласы «Пожар!» Среди звонов в набат, падение тяжелых балок и трещание пламени, которое, встретив какое-нибудь новое препятствие, вскидывалось вверх, ободренное горючей пищей. Суматоха росла. Там были люди, мужчины, женщины. Там был свет, движение. Перед ним будто открылась новая жизнь. Он кинулся вперед, прямо стремглав, пробиваясь сквозь колючие кусты и заросли, перескакивая через плетни и ограды, так же стремительно, как и его собака, которая летела впереди него с громким, звонким лаем. Он добежал до горевшей постройки. Полуодетые люди метались туда и сюда. Одни старались вывести испуганных лошадей из конюшен, Другие выгоняли скот из загородок и надворных строений. Третьи выходили из захваченного огнем дома, нагруженные вещами, среди сыпавшегося на них дождя искры, падавших вокруг раскаленных обугленных балок. Из отверстий, где часто тому назад находились окна и двери, вырывалось яростно бушующее пламя. Стены колыхались и коробились под напором огненного потока. Расплавленный свинец и железо, раскаленные добилали лиси, сыпались на землю. Женщины и дети громко плакали. Мужчины ободряли друг друга криками и дружными возгласами. До пожарных помп и шум, дробящейся и кипящей воды, когда струя ударялась о пылающее дерево, смешивались с оглушительной суматохой. Он тоже кричал, пока не охрип, и, забыв все и себя самого, ринулся в самую середину давки. В течение ночи он не переставал бегать туда и сюда. То он качал воду, то стремился сквозь дым и пламя, все время суетясь там, где было больше всего шума и людей. На приставных лестницах, на крышах построек, на половицах, которые трещали и поддавались под его тяжестью, всюду он появлялся, осыпаемый градом падающих кирпичей, камней и заглядывая в каждую область грозного пожара. Но он жил чудной жизнью. Он не получил ни царапины, ни ушиба, не чувствовал усталости и ни о чем не думал, пока не спустилось утро, осветив одни лишь почерневшие, дымящиеся развалины. Когда затихло это безумное возбуждение, то в нем с удесятеренной силой проснулось сознание своего преступления. Он подозрительно осмотрелся, так как люди разговаривали, разбившись на кучки, и его страшило, что предметом их разговора является он сам. Собака поняла выразительное движение его пальца, и они украдкой пошли прочь вместе. Когда он проходил мимо помпу, у которой сидели несколько человек, они пригласили его разделить с ними еду. Он съел немного хлеба с мясом, а хлебнув пиво, услышал, что пожарные, которые приехали из Лондона, разговаривают об убийстве. «Говорят, он направился в Бирмингем», — сказал один из них. «Но его изловят, потому что сыскная полиция вся на ногах, а завтра будет разосла на объявление по всей стране». Он торопливо ушел и не останавливался, пока был в силах держаться на ногах. Затем улегся в кустах и предался долгому, но прерывистому и беспокойному сну. Нерешительно и бесцельно побрел он дальше, угнетаемый страхом перед новым одиноким ночлегом. Внезапно он принял отчаянное решение пойти назад в Лондон. «Там есть, по крайней мере, с кем перекинуться словом», — подумал он, — «и при этом можно хорошо спрятаться». Они не ожидают изловить меня там, раз ищут за городом. Отчего бы мне не выждать неделю или около того, а затем, потребовав денег у Феджина, не поехать во Францию? Черт возьми, попытаюсь. Он немедленно начал выполнять свой план и, выбирая самые безлюдные дороги, пустился в обратный путь, решив притаиться вблизи столицы до сумерек. А там, войдя в город обходным путем, направиться сразу в тот квартал, который он избрал своей целью. Но собака? Если уже разосланы какие-нибудь описания его наружности, то они забудут упомянуть, что его собака исчезла и, вероятно, ушла вместе с ним. Благодаря этому его могут узнать, когда он будет идти по улицам. Он решил утопить ее и на ходу высматривал какой-нибудь пруд. В то же время, подобрав камень, он завязал его в свой платок. Животное во время этих приготовлений посматривало в лицо своему хозяину, потому лишь что инстинкт подсказал собаке, в чем его намерение, или разбойник покосился на нее суровее обычного. Но она отстала от него несколько более привычного и начала приседать, когда он замедлял шаги. Ее хозяин остановился на краю небольшого пруда и оглянулся, подзывая ее. Она не шла к нему. «Слышишь, я зову? поди сюда!» — крикнул Сайкс. Животное подошло к нему, повинуясь привычки, Но когда Сайкс нагнулся, чтобы привязать ей к шее платок с камнем, собака тихо зарычала и отскочила назад. «Поди ко мне!» — крикнул разбойник. Собака вильнула хвостом, но не двинулась с места. Сайкс сделал затяжную петлю и позвал ее опять. Собака подошла, отступила назад, остановилась на минуту и со всех ног кинулась прочь. Он продолжал свистеть и присел в ожидании, что она прибежит назад. Но собака не возвращалась, и он пустился в дальнейший путь».